Глава 10. Люди выходили из клуба, как будто после похорон. Церемония окончилась, можно здороваться с друзьями и разговаривать, но сдержана. К сожалению, даже самые искренние друзья вряд ли назвали бы манеры миссис Мотрон сдержанными. Она явно была возбуждена, а ее ярко-синее платье отнюдь не обезоруживало критиков. Она помчалась, буквально помчалась, по выражению мисс Донкастер, к мистеру Ивертону и принялась болтать с ним на ступеньках клуба. Все, что она говорила, прекрасно слышали окружающие. Неудивительно, что мисс Донкастер пустилась в осуждение. Она присоединилась к компании мисс Фэл по пути домой и без малейшей колебаний заявила, что считает поведение миссис Мотром бесстыдным. Она преследует, буквально преследует мистера Эвертона. На всю улицу интересуется, хорошо ли она справилась. Как будто она сыграла роль в пьесе, а не выполнила серьезную и крайне неприятную обязанность. Я не в силах выразить, что думаю о ее поведении. Мисс Софи возразила. Она питала слабость к молодежи. Ей нравилась миссис Мотром, и она ничего не имела против ее флирта, с мистером Ивертоном. К тому же тете Софи понравилось ярко-синее платье. Пусть оно и не совсем соответствовало событию, она приготовилась к стычке, которая неизбежно следовала, когда кто-то не соглашался с мисс Донкастер. «Дорогая моя, ты преувеличиваешь!» Мисс Донкастер обратила длинный нос в ее сторону. Если я высказала свое искреннее мнение, но мисс Софи поспешила перебить, дорогая, на твоем месте я бы воздержалась. Ты же знаешь, миссис Мотром мне нравится, она такая милая. Мисс Донкастер фыркнула: у нее куриные мозги. Возможно, ты ошибаешься. И потом в мире так много умных людей, а так мало приятных. Они добрались до калитки. Чтобы не собиралась ответить мисс Донкастер. Ее слова пропали в туне, поскольку мисс Софи повернулась, чтобы протянуть руку Дженнис, которая, как оказалось, шла позади с Гартом. «Заходи на чай, милая!» — сказала она. «Я бы пригласила тебя на ланч, но, боюсь, Флоренс потребует расчет. Я шучу, конечно. Она прослужила у нас столько лет, но и ворчание будет столь же неприятным». Тетя Софи вновь повернулась к мисс Донкастер. «Говори, что хочешь, Люси Элен. Но миссис Мотром единственная, кто прямо объявил, что не прочь поселить у себя эвакуированных. Пусть даже ей так никого и не дали. Раздражение переросло в холодную ярость. Мисс Донкастер побледнела и выпрямилась. «Если ты воображаешь Софи!» – начала она. Но мисс Софи поспешила помахать оливковой ветвью. «Ну-ну, Люселия, не будем ссориться!» Никто и не ожидал, что ты поселишь у себя ребенка, когда Мэри Эн в таком состоянии. И я не стану утверждать, что не просила миссис Прат никого не размещать у меня. Я просила, и все это знают, но к тому времени детей уже разместили. Так удачно сложилось, что никого больше не осталось. Иначе, конечно, я сочла бы своим долгом и, надеюсь, выполнила бы его, даже если бы Флоренс и Мейбл попросили расчет. Гард и Дженнис шли бок о бок и почти не разговаривали. Обоим казалось, что они побывали на похоронах. Молчание. молчании они дошли до угла. Здесь улица разделялась на дорожку, которая вела к домам, выходившим на луг, и на едва заметную тропу, которая петляла среди разбросанных домиков и, наконец, упиралась в прайерс Энд. Молодые люди остановились и посмотрели друг на друга. — Ты ведь придешь к чаю? «Да? Слушай, приходи пораньше, погуляем. Я хочу с тобой поговорить, но только не в гостиную, тетя София. Я буду ждать у Лаза на нашем поле, половине третьего. Хорошо?» Она кивнула. «Хорошо. Я возьму отгул на вечер». Они постояли несколько секунд. Сказать хотелось и слишком много, и слишком мало но уж точно не в пределах слышимости половина жителей деревни, расходившихся по домам. Дженнис развернулась и быстро зашагала прочь по тропке. Гард последовал за мисс Софи и мисс Донкастер, которые теперь мирно обсуждали лучший способ хранения лука. Далеко впереди виднелась высокая черная фигура мисс Браун. Когда компаньонка зашла в калитку, мисс Софи заметила – Мидора приняла смерть мистера Харша очень близко к сердцу. Мисс Донкастер тут же преисполнилась высокомерия. — Все мы приняли это близко к сердцу, Софи. Но некоторые из нас воспитаны должным образом и умеют владеть своими чувствами. На мой взгляд, мисс Браун выражает их чересчур явно. В круглых голубых глазах тети Софи отразился упрек, Которая, из осторожности она не стала облекать слова. С легким холодком в голосе она продолжала разговор о Луке. Добравшись до дома и благополучно простившись мисс Донкастер, которая отправилась к больной сестре, Гард крепко взял мисс Софи за руку, отвел в гостиную и запер дверь. «Послушайте», — сказал он, — «вы помните вчерашний вечер? Мальчик мой!» — Гард встряхна... встряхнул ее руку. «Вы говорили про тройню у одной из девиц пинка Как ее, Мини? «Нет, милый, Элайза!» Тетя Софи устремила на племянника взгляд изумленных младенчески голубых глаз. «Неважно. Дело вот в чем. Вы попросили меня достать фотографии детей из ящика бюро. Левого верхнего ящика. Не понимаю. Сейчас поймете. Не тот ли это ящик, где вы держите ключ от церкви?» Да, а тот самый. Вчера вечером ключа не было на месте. Во взгляде мисс Софини не отразилось недолго волнение. Дорогой мой, ну, где же ему еще быть? Но его там не было. Но, милый, он лежит в бюро, если только мисс Браун не играет на органе. А вчера вечером, да-да, она сидела за фортепиано спиной к нам, я помню, но ключа в ящике не было. «Ничего, кроме пачки щитов и фотографии!» Мисс Софи высвободила руку, подошла к бюро и выдвинула маленький ящичек. Внутри лежали счета и снимок, а сверху, прямо на изображениях Элайза и тройняшек, ключ от церкви. Гард уставился на него через плечо тети. «Но вчера вечером его здесь не было, тетя Софи!» «Но как же?» – отозвалась Тана уже встревожена. Гард обнял ее. «Тетя София, послушайте. Будь он на месте вчера, я бы непременно заметил. Сейчас он бы не лежал поверх фотографии. Фотография бы лежала сверху. Я вынул ее и положил обратно. Ключа не было. Со вчерашнего вечера кто-то его вернул. Именно поэтому он оказался поверх снимка». «Разве вы не понимаете?» В голубых глазах мисс Фэйл отразился испуг. Тетя Софи протянула слегка дрожащую руку, закрыла ящик и сказала, «Здесь какая-то ошибка, мой мальчик. Давай больше не будем об этом говорить».